Глава 33 Да что случилось? Я нервно сцапала перо, поймала себя на этом, поморщилась и поставила его обратно в держатель. И Лор искоса наблюдал за моими манипуляциями. Рассказывай: Ты должен пообещать, что не станешь делать глупости и лезть в это дело. Какое дело? Хален, я не могу об этом рассказать, пока ты не поклянешься. Тогда зачем ты затеял этот разговор? Сцепив пальцы, я мрачно смотрела на него. Не хочу, чтобы потом, если все пойдет по самому плохому сценарию, твоя реакция стала проблемой. Мне стало как-то совсем тревожно. О чем он? Обещание на что требует? Обещаю не делать глупости. Неохотно ответила я, понимая, что иным способом прямо сейчас правду не узнаю а любопытство будет мучить. К тому же фраза «не делать глупости» слишком расплывчата, чтобы считать ее серьезным ограничением для своих действий. «И не лезь в это дело», — добавил илор. «Это уже более конкретное ограничение. Обещаю не лезть в это дело, если оно не затрагивает мои интересы и интересы моих вассалов». Илор пристально смотрел на меня, и было в выражении его золотых глаз что-то такое, что меня пугало. Может, он узнал, кто я? предположила я, холодея от страха. Дело в вампирах, произнес он, и я чуть не выдохнула с облегчением. Стала ждать разъяснений, не слишком понимая, в чем дело. После снижения магического фона их голод усилился, но насколько мне известно, Эту проблему удалось решить. Один из эльфийских наместников принял в своих насыщенных магией лесах младших вампиров. Для многих это внезапная и необъяснимая доброта, но я-то знаю, что он просто отдает долг за спасение своей дочери. Тех вампиров, кто не мог обеспечить себя магическими кристаллами, и вовсе засунули в шахты для их добычи. Часть из них отрабатывали виру за убийство Шарля Анларского возле насыщенной магией Белой скалы, то есть все вампиры кантонов и других стран были пристроены и вроде как проблемы не представляли. «Не спящие?» Мой голос дрогнул, и лор мотнул головой, и рыжие пряди скользнули по обтянутым черным золотом мундире плечам. Нет, дело в простых вампирах. У них есть что-то вроде секретного оружия, но для этого им нужно 8 тысяч жизней здоровых, сильных существ, желательно одаренных, и, скажем так, они получили предварительное согласие на такое жертвоприношение в случае военных действий с Нараком. Поэтому все маги-преступники Йорона сейчас пересчитываются, Составляются списки и на фоне подготовки к эвакуации готовят и их переброс в нужное место. Вроде фразы были понятны, я осознавала их смысл, но не могла принять его. Вампирам собираются скормить других существ? Взять и скормить? А если подходящих преступников не хватит? Спросила неожиданно глухим голосом. Будут хватать прямо на улицах? Поморщившись, Илор признался. «Не знаю, это все еще не определено до конца. Преступников пока только считают, составляют реестр. Окончательное разрешение не дано, и если наши враги не выставят против нас что-то действительно грандиозное, никто не позволит вампирам убивать даже преступников. Но эта подготовка ведется, данные собираются, и я не хотел, чтобы ты узнал об этом случайно». Не хотел, чтобы ты сделал что-нибудь такое, что снова даст отцу повод отстранить тебя от дел. Я не питала особой жалости к преступникам. Некоторые, положа руку на сердце, достойны такой участи. Но не думаю, что даже во всем Иороне найдется 8 тысяч преступников-магов, которых есть за что уничтожать. Многие из них вполне способны вернуться в общество и жить нормальной жизнью. Но такой прецедент и усиление вампиров, и то, что этим тварям отдадут живых существ на съедение, меня передернуло. Терпеть не могу вампиров, они просто созданы для всякой гадости. Я понял тебя. Сухо произнесла я. Спасибо, что предупредил. Я уткнулась взглядом в бумагу. Думал, ты эмоциональнее отреагируешь. Осторожно заметил Илор. «Кажется, он ждал от меня бурных возражений. И они были, но глубоко внутри, потому что я понимала выражать их бессмысленно. И это просто чувство, Чувства, которые, как меня учили, не должны влиять на дело. У нас есть враг. У нас есть способ ударить по нему сильнее. Но для этого надо убить тысяч магов». Удалось даже минимизировать потери среди законопослушного населения, предназначив в жертву преступников. Это очень логично, разумно, и меня готовили принимать столь же хладнокровные решения, не настолько масштабные, но не менее жесткие. А масштаб – это всего лишь масштаб, он не меняет сути, готов ли ты пожертвовать несколькими существами или несколькими тысячами существ. «Я все прекрасно понимала, но я бы предпочла, чтобы убили вампиров». «Внутри все выворачивало из-за того, что убивать будут для их усиления, что они будут убивать подданных разных стран, и им за это ничего, ничего не будет. Это отвратительно, и это раздражает. Хотя разумом я все прекрасно понимала». И разум предложил задвинуть все эмоции подальше, не думать об этом и сделать все возможное, чтобы не столкнуться с этими вампирскими тварями, не напоминать себе об этом плане. Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к этому, а если тебя это не касается напрямую, просто забудь. Так меня учили. Просто постарайся не посвящать меня в это все. Попросила я. Не хочу знать подробностей. Подробностей и я не знаю, это не моя юрисдикция. Меня просто попросили ускорить передачу дел в суд. Я молча кивнула. лор еще немного посидел на диване, пристально меня разглядывая, но от созерцания моей персоны его отвлек самолетик с запиской. Прочитав, он вздохнул и вышел из кабинета. О вампирах я старалась не думать, чтобы не будить совершенно излишние эмоции. Тем более логическая часть меня понимала разумность данного подхода. Так что внешне я действительно отреагировала не слишком эмоционально. К концу дня мне удалось даже не думать об этом. Эмоции проявились ночью в кошмарах, и там действительно было страшно. Оказывались выпады Илора или что-то такое крылось в глубинах подсознания само, но мне снилось, что меня тем или иным способом разоблачают. Илор арестовывает меня за обман, подлог документов, укрывание избранной, воздействие на него и шпионаж в интересах менталистов. Суд признает меня виновной по всем статьям, и прямо в зале суда меня отдают вампирам. Они вгрызаются в мои руки, шею, Айлор и остальные Оранские наблюдают за этим из темной ложи. Этот сюжет в разных вариациях был местами несуразен, но просыпалась я с криками ужаса, меня трясло, лились слезы, и в конце концов я решила потратить время с пользой и потренироваться в зале. Слишком подавленная, замороченная кошмарами, я не подумала, что у кого-нибудь еще может возникнуть желание потренироваться в столь поздний час. Я была настолько не в себе, что Ланабет заметила только после того, как оказалась внутри и прошла 15 шагов по направлению к резервуару с водой для тренировок. Вздрогнув, я застыла, уставившись в механические глаза, наблюдавшие за мной Ланабет. Эти странные глаза притягивали и пугали одновременно, они чем-то напоминали глаза големов, но намного более совершенные, тонкие, почти изящные, очень походили на настоящие. есть белки, радужки, зрачки. Пропорции формы вполне человеческие, но при этом поражают своей какой-то неправильностью, неестественностью, ведь для расширения зрачков охватывающие их металлические лепесточки разъезжались, при этом перестраивая сами радужки, которым некуда деваться, в плотном контуре белка. Цвет радужек совпадал с ее собственным, но они чуть светились. Было жутко и завораживающе, отвратительно и не могла не восхищать работа создавших это чудо мастеров. Потренироваться зашла. Ланабет чуть склонила голову набок. Она была в просторном тренировочном костюме, Ее призванный лук висел на стойке, а сама она безоружная стояла напротив каменного голема. «Присоединяйся, я не против». «Благодарю», — ответила я неловко, не в силах прогнать из тела скованность. «Обычно только Дарион наблюдал за моими тренировками. Обычно я занималась одна, без чужаков. Проверки новых сотрудников не в счет. Это не тренировка, это почти сражение». Там я сразу понимала, к чему идет, а сейчас... Странно было тренироваться в одном помещении с Ланабет. Благодарю, но если император увидит меня рядом с вами, у меня будут проблемы. Кивнув, я направилась к выходу, боясь, что она что-нибудь спросит, поинтересуется, как мои отношения с Элором, не передумала ли я еще что-нибудь подобное. Но она не спросила. И в коридоре я выдохнула с облегчением, поспешила прочь, чтобы ни у кого из караульных гвардейцев даже мысли не возникло, что это была деловая встреча, а не случайное столкновение. Каменные стены давили, и я двинулась наверх. Мне невыносимо захотелось вдохнуть свежего воздуха, и чтобы над головой было чисто, свободно. Невероятного усилия стоило удержать себя в узде степенно идти, в то время как все внутри меня хотело бежать, панически, без оглядки. Верхняя площадка встретила ударом холодного ветра в лицо. Он попытался втолкнуть меня обратно в коридор, но я справилась с ним, двинулась к стене с заостренными зубьями. Над малой цитаделью расстилалось темное звездное небо, и тусклое перемигивание звезд Вдруг напомнили стены башни порядка. Я даже растерялась, застыла, глядя на эту мерцающую тьму. Ветер не отступал. Холодом пробирался под тонкую тренировочную одежду. Встряхнувшись, я быстрее зашагала к лестнице на стену. Хотелось увидеть долину. Но пути в высокие башни, нашпигованные оружием, я не знала, да и подозрительным было бы внимание именно к оборонным сооружениям, независимо от открывающихся с них видов. Миновав освещенную магическими сферами площадку, я нырнула в темный лестничный проем. Со стены меня видели, так что караульный пропустил без допросов. Здесь дуло еще сильнее. Ветер зло посвистывал среди заостренных граней. Долина мягко серебрилась в свете звезд. Темнота скрашивала несовершенство. Тусклый свет сглаживал все, придавая довольно простому пейзажу таинственность. Облокотившись на площадку между острыми зубьями, я замерла. Ветер все дул, трепал волосы. Казалось, я здесь абсолютно одна. В этом положении я не видела гвардейцев, ментально не ощущала рядом жизни, словно все умерло. Остались только я и этот жесткий, нетерпеливый ветер. И мне хотелось выть. Раньше Илор наверное, ощутил бы мою тоску, проснулся, инстинктивно направился сюда, но теперь он не мог этого сделать из-за абсолютного счета. Я не могла обратиться к Дариону и поделиться наболевшим. Некого было позвать на помощь, не в кого было вцепиться в этот момент всепоглощающей тоски. Я даже уйти не могла сейчас. Телепортация, скорее всего, покажет огонь. Ветер продолжал трепать волосы. Стиснув зубы, я постаралась сосредоточиться на текущих делах, на проблеме с управлением магией. Мне нужно больше тренироваться в водной магии, Но как это делать, если я постоянно занята, и даже ванна мне доступна лишь в опасной близости от Элора? Мне нужно тренировать воду, как это делать в нынешней сложной ситуации, когда я физически не могу выделить время даже на короткие тренировки? Я сосредоточилась на этом, задумалась крепко-крепко, постепенно оттесняя из разума тоску, сомнения, страхи. Я думала только о практической задаче, мне нужно тренироваться в водной магии, много, но не в ущерб службе, так чтобы никто об этих практиках не догадывался. В конце концов, многолетние тренировки проломили стену удушающих эмоций, помогли отстраниться от них, думать только о деле. И тогда вдруг, почти неожиданно, я нашла решение. Задумка просто потрясла меня, и вспыхнувшая надежда окончательно развеяла удушающий мрак. Теперь я знала, что мне надо делать.